57. Фабиан положил в кастрюлю кусок замороженного фарша, который сразу же начал подтаивать в горячем оливковом масле. Он думал, что Соня приготовит ужин к его приходу. Однако его ждала только кухня с остатками хлеба, открытыми банками с джемом и сыр с капельками влаги. Грязные тарелки, растаявший наполовину сыр фета в баночке и стаканы с остатками сока. А также скорлупа от яиц, использованные чайные пакетики, все это предстояло убирать именно ему. Соню он нашел спящей в спальне, как будто она и не просыпалась с тех пор, как он ушел сегодня рано утром. Он осторожно разбудил ее и спросил, как дела. Но она только отмахнулась от него и попросила оставить ее в покое. И теперь, после того, как 20 минут занимался уборкой кухни, Он стоял и соскребал слой за слоем с замороженного куска фарша в попытке приготовить что-нибудь съедобное. Несмотря на то, что он плотно занимался расследованием, Фабиан решил приезжать домой к ужину, чтобы семья собиралась полным составом хотя бы один раз в день. А в этот вечер он сделал это без малейших усилий, потому что следы, которые они находили, упорно приводили их в один тупик за другим. Он взял с разделочной доски нарезанный лук, выдавил через пресс чеснок, который был уже слишком сухим, и добавил паприку, чили и кубик мясного бульона. Кто-то держал квартиру Молли Весман под наблюдением. Теперь у них даже было имя этого человека. Имя и фамилия оказались настолько необычными, что найти его не составит большого труда. Но введя в строку поиска Христофор Комаровский, он увидел только один результат. То же самое было со скрытой татуировкой Вессман, которую, судя по всему, сделал некий мифический секс-гигант, называющий себя Колумбом. Он так и не нашел измельченные помидоры и добавил в кастрюлю воду, томатную пасту, несколько кусочков маринованных вяленых помидоров, пять морковин, которые он почистил и нарезал а также упаковку просроченной красной фасоли. И тут его осенило. В разгар дегустации импровизированного мясного соуса, которому явно не хватало еще одного бульонного кубика и пары щепоток каянского перца, он понял возможную связь между двумя следами: Христофор Комаровский и Колумб. Была ли это та самая ниточка, которая нужна ему, чтобы двигаться дальше? Христофор Колумб. Была ли в этом связь? Были ли эти двое на самом деле одним и тем же человеком? Только когда за его спиной послышался звук работающего тостера, он заметил, что Теодор был на кухне и как раз собирался приступить к намазыванию бутербродов. Привет, Тео. Рад, что ты здесь. Я и не заметил, как ты пришел». Ага, сказал Теодор, аккуратно намазывая толстый слой нутеллы на один из кусков хлеба. К твоему сведению, ужин будет готов минут через двадцать». Но ну, я сейчас есть хочу, так что все в порядке. В порядке? Он хотел ответить, что все совсем не было в порядке что он словно в свободном падении и рискует разбиться в любую секунду, если они ничего не предпримут в ближайшее время. Что он будет сидеть и ужинать с другими членами семьи, хочет он того или нет. Что употребляя такое количество сахара, он скоро заработает диабет. Но ничего из этого он не сказал. Он просто стоял как парализованный. Не знаю, слышал ли ты новости? наконец выдавил он из себя, хотя и пообещал не поднимать эту тему до тех пор, пока Сони не будет рядом. Судебный процесс в Хельсингёре сейчас в самом разгаре. Понятно. Вон оно что. Тодор принялся сооружать небольшую гору апельсинового джема на втором поджаренном бутерброде. Как и опасался, они обвиняют друг друга. Единственное, в чем все абсолютно уверены, Это в том, что они ничего не сделали. Да, это именно то, о чём ты говорил. Какой ты проницательный. Даже не удостоив отца взглядом, Теодор положил бутерброды на одну тарелку и налил молоко в большой стакан. Фабиан почувствовал, как внутри у него что-то лопнуло. Это всё, что ты можешь сказать? Только поиронизировать на тему того, какой я умный и проницательный, наверное, это лопнуло его терпение. Его накрыло волной негодования и гнева. Ты действительно думаешь, что это так весело, что все хихоньки да хахоньки? Но он не мог позволить эмоциям взять верх над разумом. Не сейчас. Ты понимаешь, что это значит? У тебя есть хоть малейшее представление о том, что это может значить? Не говоря ни слова, Теодор добавлял в молоко одну ложку какао за другой. Их всех отпустят. Ты это понимаешь? Только ты один можешь дать правдивые показания, рассказать, кто и что делал, кто в чем виновен. И если ты не сделаешь этого, у справедливости не будет шансов. Несмотря на то, что они по очереди прыгали обеими ногами прямо на груди того бездомного, пока не переломали все ребра». «Их отпустят, и они снова будут ходить по улицам нашего города всего через несколько месяцев. Они приковали другого бездомного к тележке, а потом столкнули ее прямо под колеса машин на шоссе Е4 в час пик. И после всего этого ты можешь только пожимать плечами и иронизировать. Не понимая, как это случилось, он вдруг осознал, что стоит за спиной Теодора, схватив его за плечи и поворачивает сына лицом к себе. Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю, велел он повышая голос. Смотри на меня, я сказал. Но пустой взгляд Теодора не выказывал никаких признаков хоть малейшей заинтересованности. Это все по-настоящему, неужели ты не понимаешь? продолжил он, заметив, что начал трясти Теодора в попытке получить от того хоть какую-то реакцию, какую угодно, хоть что-нибудь. Или ты думаешь, что это какая-нибудь чёртова компьютерная игра, где можно просто начать всё сначала, когда потратил все жизни, а? Отвечай. Наконец Теодор встретился с ним взглядом. Хоть какая-то реакция. Ты закончил? Он как будто получил пощёчину, да такую сильную, что щека горела. Теодор, как ни в чём не бывало, пошёл к лестнице на второй этаж, с тарелкой в одной руке и стаканом какао во второй. Пока Соня была на его стороне, очевидно, он мог вести себя так, как ему вздумается. Тихая мелодия ксилофона показалась ему знакомой, но он не мог вспомнить, где слышал её до тех пор, пока не осознал, что это звонок в дверь. Несмотря на то, что они уже третий год жили в Хельсингбурге, в дверь звонили нечасто. Девочка на крыльце, у которой были красивые белокурые косы, выглядела лет на двадцать, и Ему пришлось напомнить себе, что она учится в одном классе с Матильдой, и ей всего тринадцать. Скорее всего, дело было в её ярком платье по моде 60 годов и потёртой кожаной сумке, висящей на плече. Но такой диссонанс можно было также объяснить её спокойным взглядом. Он не видел её с той роковой ночи, когда стреляли в Матильду. Девочки были внизу, в подвале, играли с её говорящей доской. Преступник застал их врасплох и заставил перейти в гостиную вместе с Соней. Привет, Эсмеральда, сказал он, протягивая руку для приветствия. Как у тебя дела? Гораздо лучше. Теперь, когда я знаю, что с Матильдой всё в порядке, она идёт на поправку. А я думал, ты всё время это знала. Надо только спросить духов, так ведь? Грету или как там её зовут? Фабер рассмеялся, пытаясь спасти свою глупую попытку пошутить, но хуже быть уже не могло. Ты, конечно, хочешь увидеться с Матильдой, продолжал он, стараясь не обращать внимания на то, что ей каким-то образом удается смотреть на него сверху вниз, хотя она была значительно ниже его ростом. Привет, Эсма. Заходи. Фабиан повернулся к Матильде, стоявшей прямо у него за спиной. Фабиан, будь так добр, отойди в сторону, чтобы она могла войти. Ох, точно, извини. Фабиан попятился в коридор. Но просто чтобы ты знала, мы будем ужинать через двадцать минут, и тогда и придется пойти домой. Он хотел бы прикусить себе язык, но было уже слишком поздно. Разочарование из-за Теодора, из-за всей этой ситуации, просочилось наружу, хотя он и сдерживал эмоции как мог. Посмотрим, когда мы закончим, сказала Матильда, пока и Смаральда заходила в дом. А если не успеем, то я уверена, что у нас найдется немного еды и для нее». Он хотел закричать: "Ну ее к черту!» Она всего лишь тринадцатилетний подросток, а он семимильными шагами приближается к пятидесяти. Никто не может приходить к нему домой и решать, что делать с его ужином, который он же и приготовил. Чёрт возьми, неужели кто-то думает, что это нормально сидеть в своей комнате на втором этаже и питаться одним сладким? Ведь дело не в том, хватит еды или нет. Эсморальда должна отправиться домой вместе со своей чёртовой спиритической доской. Но на этот раз ему удалось сдержать эмоции. Конечно, еды хватит на всех, сказал он с таким спокойствием и снисходительностью, на какие только способен был в этот момент. Но надеюсь, Смаральдо понимает, что у членов нашей семьи может возникнуть потребность побыть вместе, учитывая все произошедшее. Телефон в его руке зазвонил настолько тихо, что его было почти не слышно. Однако Матильда воспользовалась случаем и взяла Эсморальду за руку. Они поднялись по лестнице и исчезли раньше, чем Фабиан успел что-то сказать. Если бы не сообщение, которое он только что получил от Гертруды Муландер, он бы точно догнал их и объяснил Матильде, что говорил вполне серьезно. Теперь же он поспешил в подвал.